Глава четвертая Опираясь руками, Зед поднялся. Он помог встать Джебри. Как и следовало ожидать, она была не в состоянии удержаться на ногах и тяжело опиралась на Зеда. Она извинилась. Зеду удалось заставить ее улыбнуться, сказав, что не принимает никаких извинений и всегда рад случаю обнять красивую женщину. Люди понемногу вернулись к своим делам, занявшись обсуждением того, что случилось. Они шушукались и пугливо озирались. Теперь во дворце небезопасно. Мертвых вынесли, раненых перенесли в другое место. Служанки тщательно оттирали кровь с гранитного пола. Вода в ведрах становилась красной. Везде стояли солдаты внутренней гвардии. Зед направился к капитану Тремаку. «Как бы то ни было, мне бы хотелось оказаться подальше отсюда». «Я тут таких аур навидалась, что по ночам кошмары мучают», — сказала Джебра. Капитан заметил волшебника и решил подойти. «Ты видишь что-нибудь об этом человеке, который приближается к нам?» — спросил Зед. «Ничего особенного не вижу. Обычный служака». Присмотревшись повнимательнее, Джебра нахмурилась. «Служба всегда была ему обузой, но теперь у него появилась надежда». что он сможет гордиться тем, что у него такая служба. Это что-нибудь дает?» «Да», — улыбнулся Зет. «А видений у тебя нет?» «Нет, только слабая аура», — волшебник задумчиво кивнул и спросил. «Кстати, как могло случиться, что такая красивая женщина не нашла себе мужа?» «Желающих недостатка не было. У троих были вполне серьезные намерения». но когда преклонив колено очередной претендент клялся в вечной любви у меня случались видения о каждом а как ты объяснял отказ а я им не отказывала просто била по щекам пока их пустые головы не зазвенят зед хмыкнул капитан тремак подошел к ним знакомьтесь командующий перед вами леди бивенье сказал зед тремак кивнул Так же, как и я, эта леди хранит покой и безопасность нового магистра Рала. Прикажите, чтобы пока она во дворце, ей была обеспечена надежная охрана. Магистру Ралу необходима ее помощь, и я не хочу, чтобы ей еще раз пришлось рисковать жизнью. Будет исполнен, волшебник Зарандер. Клянусь честью, с ней ничего не случится. Я об этом позабочусь. Капитан обернулся и подал условный сигнал. Тут же к нему подбежали десятка-два солдат и замерли, ожидая приказаний. — Это леди Бевенвье. Я поручаю вам ее охранять. Вы должны любой ценой обеспечить ее безопасность. Двадцать здоровенных кулаков ударили по металлическим нагрудникам. Двое солдат тут же подхватили джебру. Она крепко сжимала камень, а кошелек положила в карман. — Поищите ей подходящие апартаменты, — сказал за солдатам. Ей нужен покой, и проследите, чтобы ей приносили еду». Зедд посмотрел в усталые голубые глаза и ласково погладил джебру по руке. «Хорошенько отдохни, дочка. Завтра утром я навещу тебя». «Спасибо, волшебник Зарандр». Солдаты осторожно повели ее, поддерживая под руки, а Зедд обратился к Тремаку. «Капитан, здесь во дворце где-то должна быть леди Ордит Кандадит Дедакидвич». У магистра хватает забот и без ее вмешательства, поэтому ей следует покинуть дворец еще до захода солнца. Если леди заупрямится, предложите ей на выбор карету или веревку. Я лично прослежу за этим. Улыбка Тримака не предвещала леди Ордит ничего хорошего. Если здесь имеются и другие индивидуумы с подобным темпераментом, можешь действовать по своему усмотрению. — Самое лучшее — предложить им точно такой же выбор. Настало время перемен. Зед не мог видеть ауру солдата, но готов был поспорить, что она стала гораздо ярче. Капитан явно обрадовался. — Не всем придутся по вкусу новые порядки, волшебник Зарандер. — Разве кто-нибудь, кроме магистра Рала, имеет право тебе приказывать? — Да, командующий Кводами, Демин Нас, второй человек после магистра. Услышав имя, Зед вздрогнул. Он умер. Тремак с облегчением кивнул, но заметил. Это не все. На плато размещается примерно тридцатитысячная армия. Во дворце мое слово закон. Но за его пределами старшие армейские офицеры не обязаны мне подчиняться. Я знаю, многие из них обрадуются переменам. Но далеко не все. Я уже говорил, что у Ричарда хватает своих забот. Магия против магии. Против него магия подземного мира. Не надо беспокоить его по пустякам. Я предоставляю тебе полную свободу действий. Делай все, что считаешь нужным, чтобы уберечь магистра от покушений стали. Это твой долг. В народном дворце живут тысячи человек, сказал капитан. Это целый город под одной крышей. По равнинам Азрита со всех сторон света, кроме Востока, Нескончаемым потоком движутся купцы, поставляющие сюда товары от одиноких корабейников до громадных караванов. Эти дороги – настоящие артерии, питающие сердце Тхары, народный дворец. Плато, на котором стоит дворец, похоже на соты. Оно изрыто невероятным количеством пещер. Там размещаются склады и живут люди. Все это создает большие трудности. Как и во всяком городе, невозможно ручаться за помыслы тысяч приходящих сюда людей. Поэтому я закрою и запечатаю главные внутренние двери, соединяющие дворец с подземельями. Такого не случалось уже несколько столетий, и это вызовет пересуды и нежелательные слухи в народе. Но мы рискнем. Кроме этих дверей, на территорию дворца можно проникнуть только одним способом – через восточную дорогу, проходящую над пропастью. Я прослежу, чтобы мост всегда был поднят. Таким образом, без нашего ведома во дворец не проникнет ни один человек. Правда, еще остаются многие тысячи тех, кто живет в самом дворце. Намерения этих людей нам тоже неизвестны. Прежде всего, это солдаты, хорошо обученные и испытанные в боях войны, и как раз их-то, начальников, я бы хотел держать подальше от магистра. У меня такое ощущение... что новый магистр не из тех ралов, с которыми они привыкли иметь дело, и это им может не слишком понравиться. Но выход найти несложно. Тхара велика, значит, до границ далеко, да и неспокойно там сейчас. Как раз самое время направить туда войска. К примеру, меня крайне тревожит обстановка в районе южной границы. Это ведь на рубеже диких дебрей. Говорят, служба там нелегкая. и просто нет времени готовить заговоры. Кроме того, силы внутренней гвардии явно недостаточны. Следует увеличить в три раза численность, переведя во внутреннюю гвардию людей из тех частей, которые заслуживают доверия. Зед пристально взглянул на капитана, который и во время разговора не забывал отслеживать, что происходит в зале. — Я не солдат, — сказал Зед, — но даже я вижу, что это очень разумные предложения. Надо обезопасить дворец насколько возможно, и это поручается тебе.